И об этом говорят у неё на приёме. Брэдшу говорят о смерти. Он покончил с собой. Но как? Она всегда чувствовала всё, будто на собственной шкуре, когда ей рассказывали о несчастье. Платье пылало на ней. Тело ей жгло. Он выбросился из окна. В глаза сверкнула земля. Больно прошли сквозь него ржавые прутья. И тук-тук-тук. Застучала в мозгу, и тьма задушила его. Так ей это привиделось. Но зачем он это сделал? И Брэдшу говорят об этом, у неё на приёме! Когда-то она выбросила Шиллинг в серпантин, и больше никогда ничего. А он взял и всё выбросил. Они продолжают жить, Ей придётся вернуться к гостям, ещё полно народу, ещё приезжают. Все они, целый день она думала о Бортане, о Питере, Сале, будут стареть. Есть одна очень важная вещь. Оплетённая сплетнями, она тускнеет, темнеет в её собственной жизни, оплывает день ото дня в порче сплетних и лжи. А он её уберёг. Смерть его была вызовом.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 как птица на жердочке, чтоб потом с невыразимым облегчением спорхнуть, встрепенуться, засуетиться, она бы погибла. Она-то спаслась, а тот молодой человек покончил с собой. Это беда её, её проклятие, наказание. Видеть, как либо мужчина какой-то, либо какая-то женщина тонут во тьме –